43 лет от роду. В ее библиотеке было огромное количество книг. Она всегда интересовалась книжными новинками и много читала. Заметим, что творцы этих увлекательных новинок, вроде Вольтера, считали для себя за честь предстать перед элегантной и сведущей читательницей. Не будем говорить о корысти этой дружбы, ведь писатели посещали ее салон задолго до того, как эта женщина стала любовницей короля». Когда же Жанна стала фавориткой Людовика XV, в Версале появился удивительный очаг культуры. Туда стали приезжать необыкновенные люди, писатели, философы, художники. Благодаря Помпадур, труднопереносимый в обществе Вольтер, был всегда неплохо устроен на какой-нибудь синекурии и никогда не бедствовал. Помпадур оказалась щедрой меценаткой и без ума любили деятели искусства и литературы, и все это было необыкновенно для Версаля. Как известно, Людовик XV был весьма далек от интеллектуальной жизни, презирал философов, хотя он держал в руках ни одной из их книг. Его мир был бесконечно далек от мира Вольтера и энциклопедистов. Как писал один из биографов Людовика, казалось, что кипение идей в Париже будто происходило на другой планете, а не в стране, которую управлял Людовик. Помпадур, к удивлению всех, сумела примирить две эти вселенные. Кроме образованности, красоты, природной грации и изящества, юная девушка еще с детских лет отличалась огромным чистолюбием. В семье ее звали Ренетт, королевна. Можно много смеяться над разными пророчествами, но в девять лет гадалка предрекла девочке, что она будет властвовать. Одни воспринимают подобное пророчество как шутку, другие же живут в этом приоткрытый на долю секунду занавес будущего и смело устремляются притворять предсказания в жизнь Так и произошло с Жанной Пуассон, вернее, мадам Дэтиоль, ибо к этому времени девушка была выдана замуж за Шарля Дэтиоля, дворянина, человека богатого и доброго Семья, в которой вскоре родилась дочь, летом жила в родовом замке, расположенном возле Версаля, и как раз в тех местах, где часто охотился король. Мадам же де Тиоль больше всего на свете полюбила бывать на природе и прогуливаться в нарядной коляске или пешком. Одним словом, Жанна выследила короля на охоте, и тот я заметил и запомнил. Это было сделать нетрудно даже не потому, что король не пропускал ни одной юбки их к концу жизни, боясь сифилиса, перешел на девственниц, а потому что в начале 1740-х годов мадам де Тиоль была на редкость привлекательной женщиной. С удивительной гармонией она считала телесные прелести и совершенство души и ума, прекрасные глаза, волнистые волосы, тонкий стан, нежный цвет лица, соблазнительные ямочки на розовых ланитах, живость, огонь, непошлое кокетство, французский шарм, особая дорогая простота и изящество в одежде и нарядах. Все это было великолепной внешней оболочкой развитого интеллекта, подлинного изячества ума, доброты и остроумия. Как писал ее современник, она была высока, в глазах светился огонь, ум и блеск, которого я никогда не видел у других женщин. Кроме того, она оказалась еще прекрасной певицей, обожала театр и на любительской сцене играла вполне профессионально за главные роли. Блестящие данные мадам де Тиоль помогли ей завлечь короля в свои тенеты. Случайные встречи с королем на дорожках парка На балах и маскарадах вскоре превратились в неслучайные, а после свиданий влюбленный король, как обыкновенный кавалер, провожал мадам де Тиоль домой. Потом был отчаянный побег Антонетта от ревнивого мужа-тирана, слезы, дрожащий голосок, который просила помощи, и безмерная доброта короля. Будем помнить, что в те времена супружеская верность была явлением уникальным. Любить своего супруга считалось признаком пошлости и мещанства. От женщины, в юности выданной замуж родителями по расчету, требовалось немногое — родить детей, чтобы продолжить род. После этого она получала почти неограниченную свободу, могла заводить любовников, естественно, соблюдая формальные приличия и не позволяя себе глумиться над принципами веры. Как о необыкновенном чуде рассказывали о жене влиятельного герцога шуазель которая так любила мужа, что оказалась чуть ли не единственной женщиной в Версале с незапятной репутацией. Впрочем, вряд ли наша героиня смогла бы поселиться в Версале, если бы на ее счастье в это время довольно неожиданно не умерла прежняя фаворитка короля, герцогиня Шаатору, особо злобная и ревнивой.